Глава шестая. Пугачевщина. Вы, молодые ребята, послушайте, что мы, старые старики, будем сказывать песню. Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетелем.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 Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траунбергом, дабы привести войска к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траунберга своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость.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 — А как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь солому и бабам печенье топить, а топить хворостом и валежником. — А для чего ж было тебе запирать палашку? — спросил комендантша. — За что, бедная девка, просидела в чулане, пока мы не воротились? Иван Кузьмич не был приготовлен к такому вопросу, он запутался и пробормотал что-то очень нескладное.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 Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головой, — Господи, Боже мой, видишь, какие новости, что из этого будет? — И, матушка, — отвечал Иван Игнать, Бог милостив. Солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест. — А что за человек этот, Пугачев — Пугачев спросил комендантша. Тут Иван Игнатьевич заметил, что проговорился и закусил язык, но...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 Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за 60 от крепости. Видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение. Во всех улицах они толпились в кучке, тихо разговаривали между собой и расходились, увидев драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики «Юлай?»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 — Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузьмич. А слышно, злодей завладел уж многими крепостями. — Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин. — А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егорина, дай-ка мне ключи танбара. Иван Игнатьевич, приведи-ка сюда башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей. — Постой, Иван Кузьмич, — сказал комендант, — вставая с места. — Дай я веду Машу куда-нибудь из дому, а то услышит крик, перепугается. Да я, правду сказать, не охотница до розыска.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 Месяца за два перед тем приезжал он из Оренбурга с молодой своей женой и устанавливался у Иван Кузьмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости в Верстах в двадцати пяти. Сейчас на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марии Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло. «Послушайте, Иван Кузьмич», — сказал я коменданту, — «долг наш — защищать крепость до последнего нашего издыхания. Об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин». «Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть». Иван Кузьмич обратился к жене и сказал ей, «Послышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подали, пока не управимся мы с бунтовщиками?» «И пустой», — сказал комендантша, — «где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживем. Видали и башкирцев, и киргизцев, а вот и от Пугачева отсидимся». «Ну, матушка, возродил Иван Кузьмич, оставайся, пожалуй, коли ты на крепость наш надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, Коля, отсидимся или дождемся курса, Ну, а коли злодеи возьмут крепость...» «Ну, тогда...» Тут Василиса Егоровна заикнулась и с видом чрезвычайного волнения. «Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург, к ее крестной матери...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 — И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего, ступай готовить Машу в дорогу. Завтра, чем свет, ее и отправим. Да и дадим ей конвой, хоть людей лишних у нас нет. — Да где же Маша? — у Акулины Памфиловны, — отвечал комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной. Боюсь, чтоб не могла. Господи, владыка, до да чего мы дожили? Василиса Егоровна ушла хлопотать о подъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него не мешался и ничего не слушал.